Глава третья Манюня, или все хорошо, прекрасная маркиза. Будем брить наголо, баба Роза глядела, как каменный стукан с острова Пасхи. С Ба было трудно спорить. Ба была непреклонна, как гранитная скала. Когда оказалось, что мы с Маней благополучно обовшивели, она мигом забрала меня к себе, чтобы я не наградила вошками сестер. «Не волнуйтесь», — успокоила она моих приунывших родителей. «Я выведу это безобразие вмиг». «Говорят, что можно керосином?» — робко спросила мама. «Нужно нанести его на сухие волосы и продержать какое-то время». Баба Роза сделала властный жест пальцами, словно собрала мамины губы в щепоть. «Не волнуйся, Надя, все будет в лучшем виде». Ночь мы провели в Манькиной комнате. Спали рядышком на ее кровати. «А давай мои вошки этой ночью придут к тебе в гости!» Манька собрала свои вьющиеся каштановые волосы в хвост и уложила его сверху на мою голову. «Это будет братание моих вошек с твоими!» радостно добавила она. «Я так и уснула под ворохом ее волос!» И снилось мне, что толпа манькиных вошек перебирается мне на голову большим семейством Ноя с картины Айвазовского «Сошествие Ноя с горы Арарат». При этом у Ноя было лицо Ба. Он грозил посохом и приговаривал. «Безобразница! Не дала нам перебраться на волосы твоих сестер!» На следующее утро Ба накормила нас завтраком и выгнала во двор. «Вы погуляйте немного. Я сейчас вымою посуду и займусь вашими волосами», — сказала она. Мы с Маней плелись по двору и попеременно горестно вздыхали. Уж очень не хотелось в свои практически десять взрослых лет лишаться длинных волос. «А папа тебе недавно ободок купил с золотистой божьей коровкой», — напомнила я Мане. Мань пнула со злости камушек, который лежал в траве. Он отскочил и ударился о высокий деревянный забор. «Ну, хоть какое-то количество волос она оставит на наших головах?» С надеждой в голосе спросила Маня. «Ничего не оставлю!» — раздался за нашими спинами голос Ба. «Эка, невидаль, походите лысыми, зато потом у вас отрастут пышные кучерявые, как у дяди Мойши, волосы!» Мы с Манькой ужаснулись. Дядю Мойшу мы видели только на старых стертых фотографиях в альбоме «Ба». Это был невероятно худой, остроскулый молодой человек с выдающимся носом и беспощадной пышности шевелюрой, вьющейся мелким бесом. «Не хотим мы, как у дяди Мойши!» — хором запричитали мы. «Ладно», — легко согласилась Ба. «Не хотите, как у дяди Мойши, будет шевелюра, как у Дженнис Джоплин». «А это кто такая?» «Наркоманка и дебоширка!» — отрезала Ба. Мы притихли. Ба повела нас к длинной деревянной скамье под старым тутовым деревом. Она смахнула упавшие из дерева зеленые ягоды и сделала мне приглашающий жест рукой. «Садись!» Я покорно села. Ба встала у меня за спиной и начала состригать под корень мои длинные волосы. Манюня крутилась рядом и ахала с каждой падающей прядью. Она подняла одну и приложила к своей голове. «Ба, а если бы у меня были такие светлые волосы, что бы ты тогда сказала?» — спросила она. «Я бы сказала, что ты не моя внучка», — протянула ба в задумчивости, а потом спохватилась. «Мария, что за глупости ты несешь? Какая разница, какого цвета у тебя волосы? И убери эту прядь с головы. Тебе своих вошек мало». Манька приложила волосы к плечам. «А если бы я была вот такая волосатая? Смотри, ба, какая! Из моих плеч свисали бы длинные пряди!» Маньке категорически нужно было выговориться, потому что с каждым щелчком ножниц приближался ее черед быть обкорнанной. «Если ты меня будешь отвлекать, то я стригу нарки полуха!» — пригрозила ба. «Не надо!» — пискнула я. «И ты помолчи!» — прикрикнула Ба. шевели обе! Уму непостижимо! Где вы могли нахвататься в шей? Мы с Манькой воровато переглянулись. Но, положим, нашему уму оно было очень даже постижимо. На задворках Маниного квартала в старом каменном доме жила многодетная семья старьевщика дяди Славика. Дядя Славик был худющим, жилистым и крайне неказистым мужичонкой. Весел он от силы сорок кило и внешним своим видом напоминал зеленого головастого кузнечика. Когда дядя Славик смотрел собеседнику прямо в глаза, тому становилось неуютно от его редко мигающих широко расставленных глаз. Собеседник машинально начинал таращиться в надежде поймать фокус дяди Славикины зрачки. Дядя Славик дважды в неделю объезжал дворы нашего городка. Скрип колес его тележки, груженной всяким хламом, загодя оповещал о его появлении, так что, когда старьёвщик, сопровождаемый своими тремя чумазами-детишками, въезжал во двор, хозяйки уже поджидали его внизу. Дядя Славик точил ножи и ножницы, скупал всякое старье, а если ему удавалось что-нибудь еще и продать, то счастья его не было предела. Остальной хлам у него оптом скупал цыганский табор, который периодически раскидывал свои шатры на окраине нашего городка. Мы с Маней, несмотря на строгий запрет родителей, часто убегали к дому старевщика и возились с его детьми. Мы воображали себя учительницами и муштровали несчастных малышей как могли. Жена дяди Славика не вмешивалась в наши игры, наоборот, одобряла. «Все равно на детей нету правы», — говорила она, — «так хотя бы вы их угомоните». Так как признаваться Ба в том, что мы нахватались вошек, у детей-старевщика было смерти подобно, мы молчали в тряпочку. Когда Ба закончила со мной, Манька тоненько взвизгнула. «Ай, неужели я буду такой страшной?» «Ну почему страшной?» Ба сгребла Маньку и властно пригвоздила к деревянной скамье — «Можно подумать, вся твоя красота в волосах!» И она выстригла крупный локон с манькиной макушки. Я побежала в дом, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Зрелище, которое открылось глазам, ввергло меня в ужас. Я была коротко и неровно пострижена, а по бокам головы двумя задорными листьями лопуха восстали мои уши. Я горько разрыдалась. «Никогда, никогда в жизни у меня не было таких ушей!» «Нарине!» — долетел до меня голос Ба. «Хорош любоваться своей тифозной физиономией! Беги сюда! Полюбуйся лучше на Маню!» Я поплелась во двор. Из-за могучей спины Бабы Розы показалась заплаканное личико Манюни. Я громко сглотнула. Манька выглядела бесподобно, даже хлеще, чем я у меня хотя бы оба кончика уха торчали равно удаленно от черепа у маньки они были в разнобой одно ухо аккуратно было прижато к голове а второе воинственно топорщилось в бок ну вот удовлетворенно окинула нас взглядом ба чисто крокодил гена и чебурашка потом под наш дружный рев она ловко взбила в миски мыльную пену и нанесла ее нам на головы. Через десять минут под летним жарким солнцем сияло два сиротливых бильярдных шара. Баба вела нас в ванную и смыла остатки пены. «Во!» — протянула Манька, когда мы посмотрели на себя в зеркало. «Хорошо, что сейчас каникулы. А представь нас в таком виде на сцене в составе хора!» Мы покатились со смеху. Это было бы то еще зрелище. «Ха-ха-ха!» — ха, не унималась Манька. «Представь, что мы в таком виде исполняем на сцене какую-нибудь сонату, ми-минор для скрипки и фортепиано!» Мы сползли от хохота по стеночке на пол. «Ой-ай!» — только и могли выговорить мы, потому что от каждого взгляда на наши гладко выбритые головы нас разбирал новый приступ смеха. По щекам ручьями текли слезы, и мы только и делали, что стонали и хватались за животики. «Весело вам, да?» — раздался над нами голос Ба. «Пойдем, сейчас будет еще веселее». Мы протерли глаза и снизу вверх посмотрели на нее. Ба возвышалась над нами монументом «Родина-мать». Только в руках вместо меча она держала какую-то миску. «А это что?» поинтересовались мы. «Это маска!» — важно объявила Ба. «Специальная маска, чтобы волос пошел густой и кучерявый». «А из чего состоит эта маска?» Мы, заинтригованные, поднялись с пола и попытались сунуться носом в миску, но тщетно. Ба подняла ее выше, и мы не смогли дотянуться. «Много будете знать, быстро состаритесь!» сказала, как отрезала. Мы молча потопали за ней во двор. «Сейчас я нанесу смесь вам на головы, а вы потом должны где-то час просидеть под солнцем, чтобы она хорошо впиталась, понятно?» «Понятно», — хором отозвались мы. «В принципе, нам уже было безразлично, что еще может сотворить с нами Ба. Забегая вперед, я таки скажу, что не зарекайся, пока не наступил климакс, как любила приговаривать Ба». Услышав первый раз это выражение, мы дружно решили, что климакс — это плохая погода, и каждый раз, когда Ба так говорила, выглядывали в окна в надежде увидеть природный катаклизм. Ба усадила нас на скамеечку и принялась спора наносить по моском маску на наши лысые головы. «Не вертись!» — прикрикнула она на Маньку, когда та попыталась посмотреть на меня. «Сиди смирно, а то заляпаешь платье». В томительном ожидании прошло минут пять. «Ну вот», — удовлетворенно выговорила наконец Ба, — «теперь можете расслабиться». Мы глянули друг на друга и взвизгнули от неожиданности. Головы наши были покрыты какой-то темно-синей густой жижей. Я попыталась дотронуться до нее, но Ба шлепнула меня по руке. «Нельзя трогать! Кому было говорено! Ровно час!» Грозно пророкотала она и ушла в дом это был тот редкий случай когда мы побоялись ослушаться ба и хотя головы наши отчаянно чесались мы обе сидели не шелохнувшись минут через двадцать маска обсохла пошла трещинами и стала осыпаться. мы воровато подняли отвалившиеся ошметки и протерли в пальцах густые неоднородные С какими-то волокнистыми вкраплениями они моментально окрасили руки в синий цвет. Нашу исследовательскую деятельность прервал звук открывающейся калитки. Мы юркнули за тутовое дерево. «Мам!» — раздался голос дяди Миши, Маниного папы. Мы с облегчением вздохнули и выползли из-за толстого ствола. Дядя Миша увидел нас и замедлил шаг. По причине близорукости он сначала прищурился, потом, не поверив своим глазам, оттянул пальцем уголок века сначала одного, потом обоих глаз. Мы подошли поближе. Зрелище, открывшееся дяде Мишиному взору, судя по всему, было настолько неожиданным, что он какое-то время в остолбенении изучал нас. Мы, видя выражение его лица, Снова тоненько заскулили. «Здрасте, дядь Миш!» — сквозь слезы прошептала я. «Мать вашу за ногу!» К дяде Мише наконец вернулся дар речи. «Дети, кто это так с вами?» «Это Ба!» — Манюня уже ревела в три ручья и от обиды заглатывала целиком слоги. «Она ска! что мы будем червевые, червевые, как...» Как, как, как жопли? Внесла свою лепту во вселенский плач я. Как кто? У дяди Миши глаза полезли на лоб. Какой такой жопли? Наркоманка, Деб дебоширка, жопли. Насмане уже невозможно было остановить. Мы разом ощутили весь ужас нашего положения. Лысые. «На все лето не погулять, в булочную за слоенными трубочками не сбегать, в речке не искупаться, и самое ужасное — сверстники засмеют!» Дядя Миша попятился к дому. «Мам!» — позвал он. «Что ты с ними сотворила?» Был уговор обработать волосы керосином и продержать девчонок вдали от огня какое-то время. Ба вышла на веранду. «Стану я вас слушаться!» — проворчала она. «Потом еще спасибо мне скажете, когда у них отрастут пышные кудрявые волосы!» «Зачем кудрявые? У Маньки они и так были кудрявые!» Дядя Миша наклонился и принюхался к нашим головам. «А чем это ты их намазюкала?» «Это маска. Рецепт фаи, которая жмайлик. Надо в равных пропорциях смешать порошок синьки, барани, катышки и развести это дело в яичных желтках», — стала перечислять Ба. «Барани чего?» — подскочили мы с Манькой. «Катышки? Катышки!» — покатился со смеху дядя Миша. Сирич какашки! Мы с Манькой потеряли дар речи. «Ба! Как ты могла?» Наконец взревели мы и кинулись в ванную смывать маску с наших голов. Какашки легко и быстро смылись, но головы наши теперь отсвечивали нежным голубоватым колером. Когда мы выползли на веранду, дядя Миша присвистнул. «Мам, ну кто тебя просил? Ладно, Маня, а что мы наркиным родителям скажем?» «А ничего не надо говорить», — отрезала Ба. «Они умные люди, и в отличие от тебя оценят мои старания. Сходи лучше позвони Наде и скажи, что нарку уже можно забирать». «Ну уж нет», — дядя Миша привлек нас к себе и поцеловал по очереди в сиво голубые макушки. «Сама эту кашу заварила, сама ее и расхлёбывай». можно подумать», — фыркнула Ба и пошла в дом. «Позвонить ему трудно». Мы, затаив дыхание, стали напряженно прислушиваться к разговору Ба. «Алло? Алло! Надя? Здравствуй, дорогая! Как у вас дела? У нас тоже все в порядке. Можете нарку забирать. Почему сама не может прийти? Почему не может? Очень даже может! Только Панама нужна! Панама! Как зачем? Чтобы голову не припекло. А что волосы? Волосы — дело наживное. Вчера были волосы, сегодня уже нет». «Ну что ты сразу охаешь?» «Побрила наголо, да?» «Керосин? Буду я керосин на них изводить». «Все сделала, в лучшем виде, маску нанесла по рецепту Фаи, которая ж майлик». «Я ей главное говорю, не надо нам никаких масок, Фая, она. Сделай да сделай, заставила прям, над душой стояла». «Ну и что, что она в Новороссийске, а я здесь?» «По телефону и заставила». «Да не волнуйся ты, маска как маска, желток да синька, ну и по мелочи». По мелочи, говорю Ну, барани, катышки делов-то Что ты охаешь? Можно подумать, я крысиного яду положила Нет, все смыли, все в порядке Только голова синюшная Синюшная, я говорю, как у утопленника Зачем ты сразу пугаешь? Живая она, живая, это от синьки она синюшная День-другой все сойдет А волосы быстро отрастут, это же не зубы Ага, ага «Ну, до свидания, дорогая, ждем!» «Мам!» — крикнул дядя Миша, когда Ба положила трубку. «Ты уверена, что не слышала на том конце провода звук падающего тела?» «Зисели!» — голос Ба не предвещал ничего хорошего. «Ты таки напрашиваешься на свою порцию маски от тети Фаи!» Дядя Миша крякнул. «Мам, ты бы лучше дала чего поесть, а то мне через полчаса возвращаться на работу». Он весело подмигнул нам. Ну что, жертвы компоста, пойдем поедим? Надеюсь, обед уж точно обойдется без бараньих катышков.